Глава 19. Отчаяние Церцеи. Находившаяся глубоко под океаном в саду погибших душ Церцея, внезапно почувствовала, что возвращается к жизни. Как радостно, как удивительно было ощутить, что украденная Урсулой душа вновь соединилась с пустой оболочкой, томившейся в плену вместе с другими жертвами морской ведьмы. До того, как очутиться в ужасном подводном саду Урсулы, Церцея никогда не задумывалась над тем, что это значит лишиться своей души. Не представляла, насколько глубоким может быть ощущение опустошенности, тоски и одиночества. Какими словами описать состояние лишившегося души человека? Отчаяние, безысходность, погружение в беспросветно чёрную пучину? Да, похоже. Да, близко, но все равно не совсем точно. Сердцее подумала, что такие же чувства мог и должен был испытывать принц-чудовище, когда на него начало действовать заклятие, и ее щеки покраснели от стыда. Разумеется, сестры станут утверждать, что принц это заслужил, что он сам во всем виноват. Скажут, что при этом она давала ему шанс спастись. Что ж, это верно, но все равно сердце Церцеи разрывалось от боли, когда она думала о том, что стала причиной таких страданий другого человека, пусть даже он и заслуживал подобного наказания. Поднимаясь со дна на поверхность моря вместе с другими ожившими, получившими свободу жертвами Урсулы, она видела медленно тонущие останки своей мучительницы. Это означало, что ее сестры где-то здесь, неподалеку. Работая русалочьим хвостом, Цирцея старательно огибала разорванные в клочья щупальца Урсулы и думала о том, что во многом стала причиной смерти морской ведьмы. Что не говори, а в гибели Урсулы ей довелось сыграть свою роль, причем не маленькую. Она не могла понять, почему Урсула обманула, предала ее, и даже сейчас, после того, как Цирцея вырвалась на свободу, этот вопрос продолжал ее мучить. Цирцея очень очень старалась понять, почему же так получилось, ведь она всегда искренне любила Урсулу, считала ее своей подругой. Нет, тайну предательства морской ведьмы Цирцеи, очевидно, не удастся разгадать никогда. Или все таки удастся? В мутной воде сверкнуло ожерелье Урсулы, сделанное из позолоченных раковин. Цирцея поймала его, сжала в своей маленькой ладони, загадала желание. И тут же её захлестнула волна бешеного гнева. Он был так силён этот гнев, что его едва можно было вынести. Гнев буквально пожирал Церцею, растекался по всем её жилам. Ещё немного, и Церцея целиком превратилась в сгусток этого гнева. Он рвался наружу, грозил спалить её изнутри. Боль была нестерпимой, но ещё нестерпимей были охватившие Церцею ненависть и ярость. От них сжималось сердце, мутился рассудок, переполненный ужасными мыслями и видениями. Настойчиво повторялась сцена, смысла которой не могла понять сердцее. Это был мужчина, которого убивала, раздирала на куски разъярённая толпа, пытавшаяся оторвать его от маленькой девочки. А затем замелькали образы самой этой девочки, стоящей на вершине скалы и безудержно рыдающей, охваченной страхом, одинокой и беззащитной. Картинки быстро сменяли друг друга. Церцея не вникала в их смысл, но воспринимала как свои собственные воспоминания, поскольку чувствовала, что стремительно становится совершенно другой, новой, чужой. Ещё немного, и она ощутила в себе душу морской ведьмы. Теперь она сама была Урсулой. Церцея превращалась в огромное морское чудовище. Ее тело разбухало, наливалось теперь уже не только гневом, но и силой. А еще Церцея вдруг почувствовала себя повелительницей морей, которой позволено делать все, что она пожелает. Эта мощь, эта сила, эта власть были настолько громадными, что совладать с ними было не под силу никому, и это очень пугало Церцею. А ещё с каждой секундой ей все труднее становилось бороться со своей собственной чудовищной, но при этом удивительным образом обращенной против нее самой ненавистью. Она не могла понять, кто же обладает настолько сильной магией, чтобы поворачивать вспять эту ненависть, которая душила морскую ведьму. становилась невыносимой. Собственная ненависть предала ее. Сейчас Церцея могла заглянуть в самое сердце Урсулы и многое понять. Да морская ведьма была отвратительной, уродливой, чудовищной, мерзкой тварью. Она была именно такой, как говорил о ней её брат, такой, как заранее предвидела тёмная фея. Морская ведьма знала, что заслуживает именно такого ужасного конца. Она поняла это за мгновение до своей смерти, ведь она предала сестричек ведьм, предала своих лучших подруг ради, а ради чего, собственно? Ради власти, и ради мести. Власть опасная эта вещь, власть, особенно когда она настолько велика, что ею становится невозможно управлять. Именно такая власть и уничтожила в конечном итоге морскую ведьму. Власть и ненависть это они привели ее к столь печальному концу. Она искала их, она обрела их, но у нее не хватило воли управлять ими. По сути, она умерла еще до того, как ее убил Эрик. И тогда Церцея закричала, во весь голос, надрывая связки, разрывая горло. Теперь она вновь была самой собой, Церцеей, но надломленной, потрясенной тем, что ей довелось увидеть, заглянув в сердце и предсмертные мысли Урсулы. Вынырнув на поверхность моря, Церцея увидела поднимающийся из-под воды густой шлейф лилово-чёрного дыма. Он поднимался в небо и заволакивал корабли, пришвартованные у берегов замка Морнинг Морнингстар. Кроме дыма на поверхность воды всплывали останки Урсулы, они смешивались с морской пеной, окрашивая её в тошнотворный тёмно-серый цвет. Казалось, пылавшая в морской ведьме ненависть продолжает клокотать даже после её смерти. Незатянутым густым дымом оставался лишь маяк богов, продолжавший блистать во всём своём великолепии. Когда Церцея подплыла к берегу, её русалочий хвост превратился в человеческие ноги. Она вышла из воды на берег, Осмотрелась, чувствуя, что ее сестры где-то недалеко, рядом, а затем бегом бросилась к замку, поняв, что там происходит нечто ужасное. Тратить время на объяснение состоявшим у ворот замка стражникам Церцея не стала. Просто на бегу загипнотизировала его и проскочила мимо. В дверях замка ее с поклоном встретил мистер Хатсон. Вид у него был растрёпанный, глаза ошалевшие от испуга. Мисс Церцея, слава небесам, что вы здесь. С принцессой Тиюлип что-то неладно, ладно, а няня и ее гости очевидно подверглись нападению. Церцея тряхнула головой, стараясь окончательно прийти в себя после своих стремительных превращений, то в русалку, то в морскую ведьму. Где они? Отведите меня к ним. Мистер Хатсон провел ее к большой гостиной. Несколько стражников пытались прорубить дверь, но безуспешно. О чем говорила куча валявшихся на полу сломанных пик и алибард? В сторонку, джентльмены, приказала Церцея, и как только стражники отступили, выбросила вперёд свою руку. Яркая вспышка, треск дерева и тяжёлая дверь с грохотом слетела с петель. Няня и сёстры без сознания лежали на полу. Где Тюлип, спросила она, оглядываясь по сторонам. В своей комнате мисс Роза уже несколько часов пытается разбудить её, но никак не может. Церцея не могла понять, что случилось. Мне нужно, чтобы все вышли из этой комнаты. Мистер Хадсон начал было протестовать, но Церцея оборвала его с совершенно необычной для нее резкостью. «Хадсон, прикажите вашим людям выйти отсюда вон, немедленно. Я должна заняться няней и моими сестрами».